Глава 52. На следующий день Селена проснулась и не сразу сообразила, какое сейчас время суток. Вскоре послышался осторожный стук в дверь. Селена заморгала, прогоняя остатки сна. В спальню вошел Дорин. Он остановился у порога и некоторое время просто посмотрел на нее. «Привет». хрипло произнесла Селена, заставив себя улыбнуться. Ей вспомнилось, как принц нес ее сюда, как заботливо придерживал, пока лекарь накладывал швы на раненую ногу. Дорин медленно, тяжелыми шагами подошел к ее постели. — А ты сегодня выглядишь даже хуже, — прошептал он. Его слова заставили Селену превозмочь боль и сесть. — Вам это кажется. Я великолепно себя чувствую. Возразила Селена. Конечно же, это было сплошным враньем. В довершение к прочим ранам Кейн сломал ей ребро, и теперь каждый вдох сопровождался болью в груди. Принц стиснул зубы и отвернулся к окну. «Да что с вами?» – удивилась Селена. Она хотела схватить его за полу камзола, но принц стоял слишком далеко. «Со мной... сам не знаю». От пустого, потерянного взгляда Дорина у нее заколотилось сердце. «После вашего поединка я потерял сон». «Ну что вы стоите? Присаживайтесь сюда!» Позвала его Селена, показывая на край постели. Принц послушно уселся спиной к ней. Он обхватил руками голову и тяжело дышал. Селена осторожно тронула его за плечо. Дорин сжался, и она отпрянула. Потом спина принца слегка разогнулась. однако его дыхание легче не стало. «Дорин, вам не здоровится? «Нет, я вполне здоров», — промямлил он. «Тогда что случилось?» «И ты еще спрашиваешь?» Принц воскликнул, пряча лицо в ладонях. «Ты с беспечной легкостью повергло могилу, и вдруг через считанные минуты тебя словно подменили. Кейн не сражался с тобой. Он тебя медленно убивал». «И из-за этого вы потеряли сон?» «Я не могу, не могу!» Застонал Дорин. Селена молчала, давая ему время собраться с мыслями. «Прости меня, я виноват!» Шептал принц, убирая ладони с лица. Она кивнула, не торопила его и не задавала никаких вопросов. «Как ты на самом деле себя чувствуешь?» С заметным страхом в голосе спросил он. «Ужасно!» призналась Селена. Подозревая, что и выгляжу, я ничуть не хуже. Турин слегка улыбнулся. Он упорно старался вырваться из схватки чувств, владевших им сейчас. Ты никогда еще не была так прекрасна. Он завистливо взглянул на постель. Не возражаешь, если я прилягу рядом? Я совсем обессилел. Селена не возражала. Принц снял камзол, сапоги. Потом улегся, скрестив руки на животе. Селина следила за его лицом, которое постепенно становилось похожим на лицо прежнего Дорина. «Как Шаул?» – спросила она и снова напряглась. Ей вспомнился фонтан крови и объятая ужасом лицо капитана. Дорин открыл один глаз. «Он оправится». Попросил пару дней отдыха. Думаю, это ему не помешает. У Селины сжалось сердце. «Ты не должна чувствовать себя виноватой», — сказал принц, поворачиваясь на бок, лицом к ней. «Он сделал то, что счел нужным». «Да, но он...» — Шаул знает, что делает. Упрямо повторил Дорин и провел пальцем по ее щеке. Его палец был холодным, как льдинка, но Селена сумела подавить дрожь. «Прости меня», — снова сказал Дорин, осторожно убирая палец. «Я виноват, поскольку не сумел тебя спасти». «О чем вы говорите? Неужели из-за этого вы мучаетесь и не можете спать?» «Я виноват, что не вмешался и не остановил Кейна. Это надо было сделать сразу же, как только я заметил неладное. Я почти сразу догадался, чьих это рук дело. Кальтена опоила тебя. Я должен был предвидеть такой поворот. А когда я понял, что у тебя начались галлюцинации, я... Я виноват, что не нашел способа прекратить эту бойню». У Селены перед глазами заплясали демоны с зеленой кожей и желтыми клыками. Ее пальцы, превозмогая боль, сжались в кулак. «Вам не в чем себя упрекать», — сказала она. Ей не хотелось сейчас говорить ни об ужасах, увиденных на пограничье между мирами, ни о предательстве Кальтены, и уж тем более она не была настроена рассказывать ему о том, что узнала от Нехимии. «Дорин, вы все сделали правильно», — повторила она. Своим вмешательством вы бы только испортили дело. Меня бы объявили проигравшей. Я должен был изрубить Кейна на мелкие кусочки, едва он посмел прикоснуться к тебе. А вместо этого я сидел и смотрел. Я даже не подошел к тебе, как Шаул. Это я должен был убить Кейна». Демоны перед ее глазами начали меркнуть. «Вы начинаете рассуждать, как ассасин». По неволе усмехнулась Селена. «Наверное, я провожу слишком много времени с тобой». Селена оторвала голову от подушки, чтобы улечься рядом с его плечом. Ее захлестнула жаркая волна. Боль мешала двигаться, но Селена все-таки опустила свою раненую руку ему на живот. Ее волосы ловили теплое дыхание принца. Она улыбалась. Принц осторожно приобнял ее. Они замолчали. «Торин!» Прошептала Селена, и он слегка щелкнул ее по носу. «Больно!» — ойкнула она, морща нос. Удивительно, но Кейн не изуродовал ей лицо. Были только царапины, которые бесследно исчезнут. С на ноге дело обстояло хуже. Похоже, к ее шрамам добавится новый. «Ты о чем-то хотела спросить?» — поинтересовался Дорин. Она вслушивалась в ровное биение его сердца. «Когда вы меня забирали из эндовьера, вы действительно верили, что я выиграю состязание?» «Конечно. Иначе зачем бы я отправился в такую даль?» Селина хмыкнула. Дорин осторожно взял ее за подбородок. Его глаза были очень знакомыми. Просто она их очень давно не видела, а увидев, сразу же узнала. «Едва тебя привели тогда в зал, я сразу понял. Ты станешь победительницей», – прошептал Дорин. У Селены приятно зашлось сердце. Но должен тебе признаться того, что случилось позавчера, и я предвидеть не мог. Мне были противны эти состязания, но я благодарен судьбе, что они привели тебя в мою жизнь. И пока я жив, я всегда буду благодарить судьбу за это. Ты хочешь довести меня до слез или просто дурака валяешь? Дорин наклонился и поцеловал ее. Селена не возражала, Чего нельзя было сказать о ее челюсти. Король Адарлана восседал на стеклянном троне, постукивая по полу эфесом Нотунга. Перед ним на коленях стоял Пиронгон и терпеливо ждал. Ничего, пусть еще подождет. Селена Сардатин честно выиграла заключительный поединок. Но король пока не торопился составлять с нею договор и жаловать ей титул королевской защитницы. Эта девчонка свела близкую дружбу с его сыном и принцессой Нехемией. Не рискует ли он назначать ее на столь важный пост? Но капитан королевской гвардии доверяет этой девчонке, если не задумываясь, спас ей жизнь. Лицо короля сделалось непроницаемым и неподвижным. Он и не собирался наказывать Шаула Эстфола, Разве только чтобы посмотреть, как Дорин встанет на защиту своего дружка. Жаль, конечно, что принц по натуре – книжный червь, а не прирожденный солдат. И все же он не безнадежен. В нем чувствуется мужчина, которого при надлежащем старании можно превратить в воина. Несколько месяцев, проведенных в боевых условиях, явно пошли бы ему на пользу. Шлем и меч способны творить чудеса даже самыми упрямыми и неподатливыми. Сумел же Дорин показать свою силу и волю, когда они говорили в прошлый раз. И если посильнее нажать, из принца получится отличный генерал. Что же касается девчонки. Как только ее раны заживут, она будет послушно выполнять все его приказы. Она прекрасно осознает, чем рискует. Теперь, когда Кейн убит, Селена Сартатин – лучший воин, который у него есть. Король начертил знак на стеклянном подлокотнике трона. Он хорошо разбирался в знаках судьбы, но такого, какой вспыхнул над бусей Лены, не видел ни разу. Он обязательно узнает, что это за знак. Если это указание на опасные дела или способности к пророчеству, повесить ее он всегда успеет. Видя, как ее трясло на арене, он почти склонился к мысли, что она должна умереть. Но потом, когда он почувствовал злобные, полные ярости глаза мертвых, Они бы сделали это сами, но тут кто-то вмешался и спас ее. Получается, одни существа иного мира на нее напали, а другие оберегали. Пока что Селена ему нужна, а когда он докопается до замысла знака на ее лбу, там видно будет. Сейчас у него есть более насущные заботы. Твое помыкание к Альтеной было интересным. Нарушил молчание король. Перангон оставался на коленях. «Ты применял к ней особую силу?» «Раньше. Сейчас уже нет, как вы и велели», — ответил герцог, вертя на толстом пальце черное обсидиановое кольцо. «И потом она больше не нуждается в дополнительном подхлёстывании. Бледная, обессилевшая. Добавьте к этому мигрень, приступами которой она страдает с отрочества». Вероломное поведение Кальтены было возмутительным, но до ее выплеска король ничего не знал о замыслах Перенгона. Оказывается, герцог задумал обнажить ее характер, чтобы доказать, с какой легкостью ее можно приспособить для их целей. Зная король заранее, он бы помешал этому отвратительному лицедейству, породившему весьма неприятные вопросы и еще более неприятные домыслы. «Твои опыты над Кальтеной – умный ход». Из нее можно сделать сильную союзницу, причем она и не догадывается о нашем влиянии. Я возлагаю большие надежды на особую силу», – признался король, поглядывая на свое черное кольцо. Кейн показал интересные свойства телесных превращений. Свойства кальтены иного характера. Она способна влиять на мысли и чувства других. «Мне бы хотелось в полной мере проверить дар кальтены еще на нескольких людях». «От счастья, я сожалею, что Кальтена оказалась столь податливой», – проворчал Пирангон. «Она хотела воспользоваться мною, чтобы сблизиться с вашим сыном. Однако я не желаю, чтобы под действием особой силы она превратилась во второго Кейна. Не скрою, я очень сердит на неё за гнусный спектакль, который она себе позволила. Даже присутствие вашего величества и советников её не удержало». и в то же время мне бы не хотелось слишком долго гноить ее в тюрьме. Об этом, мой друг, можешь не волноваться. Кальтена не останется в тюремной камере навечно. Когда скандал поутихнет, а моя, так сказать, защитница займется делом, мы кое-что предложим Кальтене. Отказываться в ее положении будет глупо, и она согласится. Но если ты сомневаешься, заслуживает ли она доверия, есть способы управления ею. «Давайте вначале убедимся, что за стенок повлиял на ее умонастроение», — быстро вставил пирангун. «Разумеется, герцог, это всего лишь мое предположение». Король умолк. Постояв еще некоторое время на коленях, Перангон поднялся. «Да, вот что еще». Эхо разнесло королевские слова тронному залу. Огонь в громадном, похожем на разверстую пасть очаге, вспыхивал и угасал. и всполохи зеленого света метались по сумеречному пространству. «Нам вскоре предстоят большие дела по всей Ирилеи. Готовься, а свой замысел насчет элоисской принцессы оставь. Он привлекает слишком много внимания». Герцог молча кивнул, поклонился и вышел из тронного зала.